Важный звонок и прилежные агенты. «Хера! Телефон все время звонил. Мне пришлось ответить!» Перед нами в коридоре вдруг выросла фигура бабушки. Она оживлённо размахивала новым мобильником. Ага, бабушка ответила на звонок. «Неужели у нас появятся новые сведения о кошко-ненавистнике?» «Милосердный кошачий лоток!» В последнее время ловль преступников вышла на какой-то уж очень сложный уровень. Сначала Сандра со своим вымогателем, теперь мучитель животных. Кажется, нашей команде срочно требуется подкрепление. Как всё-таки хорошо, что есть ещё Паули, Том и четыре мяушкетёра. Мяушкетёры — это не какие-нибудь мускулистые супергерои, которые с лёгкостью хватают за шкирку и бросают за решетку всяких мучителей животных, вымогателей и прочих преступников, как можно было бы подумать. Нет. Это Спайк, чупс Адетта и ваш покорный слуга. Мы так назвались, когда все вместе решили посвятить себя необыкновенным приключениям. Я-то, конечно, решил так в первую очередь для того, чтобы выглядеть героем в глазах Адетты, хотя между делом ловить преступников я тоже не против. Но в то время, как Паули с Томом уже вовсю приступили к агентской работе, подключившись ещё на этапе расклейки объявлений, не уж китёры, к сожалению, всё ещё собирались силами. И с этим срочно нужно было что-то делать. Как только разузнаю, что за новая информация там появилась, так сразу возьмусь за свою кошачью банду. Пора бы и им расшевелиться. Ага. И кто же звонил?» — осведомилась Кира у бабушки. Та с очень серьезным видом вручила ей телефон и какую-то записку. «Вот, звонил какой-то мужчина. Сказал, что уже виделся с вами. Он снова видел женщину и проследил за ней». Кира широко распахнула глаза. «Бабуля, это же здорово! Выходит, он теперь знает, где она живет?» «К сожалению, нет». Он ее опустил, но он видел, как она покупает в супермаркете сардины в масле. То есть она наверняка частенько захаживает в этот магазин и может быть еще там появится. Вот, держи, я тут записала имя и номер телефона этого человека. Спасибо. Кира весело подпрыгнула и захлопала в ладоши. Уинстон, как же здорово! «Значит, объявления всё-таки были хорошей идеей, и телефон тоже. Вот увидишь, скоро мы доберёмся до этой отравительницы». «Будь я собакой, я бы непременно завилял хвостом, ведь я тоже был ужасно рад. Во-первых, потому что нам так быстро удалось напасть на след коварной злодейки. А во-вторых, потому что Кира так радовалась. Но всё-таки меня немного беспокоила мысль о том втором типе, который раскладывал приманку с улиточным ядом. Все-таки для полного спокойствия хорошо бы найти и его. Должно быть, вид у меня был, по крайней мере для кошки, весьма задумчивый, потому что Кира склонилась ко мне и пристально на меня посмотрела. «Уинстон, что-то не так? Ты, наверное, думаешь о том человеке с ливерной колбасой, которого видела девочка, да? Не беспокойся!» Мы до него ещё доберёмся, я уверена. Хотя то, что в нашем районе орудуют сразу два кушка-ненавистника, весьма странное совпадение. Просто здорово, что Кира до сих пор так хорошо меня понимает, хотя и не умеет больше читать мои мысли. Я замурлыкал, давая ей понять, что она совершенно правильно обо всём догадалась. Кира рассмеялась. «Видишь, как я хорошо тебя знаю!» «Уинстон, а теперь давай расскажем последние новости Тому и Пауле и разработаем план действий. Вы со мной согласны, Мурлок Холмс?» Я громко мяукнул. «Еще как!» На этот раз местом экстренного совещания агентов стала кафе «Мороженое Виола». Летом ребята встречаются тут почти каждый день, да и зимой, когда кроме мороженого в меню появляются еще вафли, Печёные яблоки и пунш, Кира, Паули и Том здесь нередкие гости. Что до меня, то я питаю к этому кафе особенно тёплые чувства. Ведь на подоконниках в Виоле разложены подушки, на которых я могу расположиться с полным комфортом. Причём милейшая владелица кафе никогда за это не ругает. Встреча вне дома удобна ещё и тем, что по пути можно забежать во внутренний дворик, Вдруг я застану там кого-нибудь из мяушкетеров, кто захочет присоединиться к встрече агентов. Хорошо бы, конечно, этим кем-то оказалась одета Заодно рассказал бы ей, что мы выяснили у Сандра. С этими мыслями я вышел с Кирой из дома. И мне сразу повезло. Адетта сидела прямо у входа в подъезд. Даже искать её не пришлось. «Привет, Уинстон». Ласково поздоровалась она. «Я как раз раздумывала, не подняться ли к тебе наверх, но все не решалось. Хотела навестить тебя, узнать, как твое самочувствие». «Клянусь своей когтеточкой, мне очень крупно повезло. Я был на седьмом небе от счастья, а дед-то хотела меня навестить. В голове не укладывается, она ведь никогда раньше так не делала». Где-то внутри меня стало разливаться приятное тепло. Несмотря на снег и стужу, я больше совсем не мёрз. Теперь одету заметила и Кира. «Смотри-ка, кто нас здесь поджидает, Уинстон? Вернее, конечно, тебя! Привет, одета. Мы тут собираемся зайти в одно симпатичное кафе. Не хочешь присоединиться?» Одета нерешительно взглянула на меня. «Это хорошая идея!» — приободрил я её. «В кафе будет встреча агентов. Придут друзья Киры. Сможешь узнать все последние новости о кошко-ненавистнике». А без долгих раздумий вскочила с места. «Встреча агентов? Звучит неплохо. И, кстати, я очень рада, что ты, судя по всему, снова в полном порядке». «Мур-мур-мур». «Этот день становится все лучше и лучше». «Ну, Кира, выкладывай!» — воскликнул Том, едва мы успели зайти в кафе Виола. «Что нового? По телефону ты меня очень заинтриговала!» «Да, расскажи!» — Паули тоже не терпелось узнать о развитии событий. Кира вкратце изложила им суть дела. одет широко распахнула глаза и придвинулась поближе ко мне на подоконнике. «Все-таки людям порой приходят по-настоящему хорошие идеи. Тут надо отдать им должное. Вот насчет объявлений, например. Никогда бы не подумала, что это и правда сработает. Но ведь сработало. Жалко, что мы, кошки, не умеем читать. А то можно было бы поступить так же. Сразу бы всех своих предупредили». В ответ я лишь неразборчиво пробурчал себе под нос что-то утвердительное. О том, что я-то читать умею, а дети знать необязательно. Решит ещё, что я какой-то странный. «Вот как? Выходит, мучитель животных — это всё-таки мучительница!» — задумчиво произнёс Том, когда Кира закончила свой рассказ. «Или мучителей двое. Команда, так сказать», — вставила Паули. «Ну, может быть, женщина всего лишь хотела помочь перезимовать бродячим кошкам?» — вслух размышляла Кира. «Я в это не особо верю, но пока мы её не нашли, сложно утверждать что-то определённое. Поэтому предлагаю сейчас позвонить свидетелю. Как думаете, стоит?» «Да, это хорошая мысль. Звони!» — сказал Том, и Кира достала из сумки мобильник и бабушкину записку. «В общем...» Его зовут господин Зонниксен. Надеюсь, он сразу же возьмёт трубку. Так и есть. Всего через пару секунд Кира уже обращалась к собеседнику на другом конце провода. Алло, господин Зонниксен, здравствуйте. Это Кира Коваленко. Вы сегодня звонили и разговаривали с моей бабушкой. Хотели рассказать что-то ещё насчёт отравленной приманки. Некоторое время она слушала, что говорит свидетель. «Точно! Бабушка мне так и передала. Вы ведь ещё раз видели эту женщину, верно?» Короткая пауза. Потом Кира заулыбалась. «Правда? Да это же просто сенсация! Если можно было бы замечательно, нам бы это очень помогло!» Снова пауза. «Ну конечно! Мы сейчас сидим в кафе Виола на клостер -ралле. Супер!» Она положила трубку и на неё пристально уставились четыре пары глаз. «Ну и?» — спросила Паули. «Что там было такого сенсационного, замечательного и суперского?» Кира набрала побольше воздуха в лёгкие. «Господин Сониксон сейчас сюда придёт!» «Ну, как по мне, так себе сенсация. Может, он просто хочет съесть вафлю и выпить пунша?» «Ага, и что?» Том, кажется, тоже был не слишком впечатлён. Но, судя по кириной ухмылке, в рукаве у неё явно был припрятан туз. «Он придёт, потому что хочет кое-что нам показать. Представьте себе, он её сфотографировал!» «Святые сортины в масле!» Это и правда сенсация.